Как будто совсем не по существу. Время грязное и все пути грязны и черт знает, как трудно соблюсти себя в чистоте. Политическое положение Вейсенза становилось все сложнее. Он совмещал несовместимое. Он заседал в парламентском совете 11 сформулировал и выправлял протесты демократов против деспотического правления герцога и вместе с тем был незаконным тестем и доверенным того же самого герцога. Он был в контакте с дзюсом, с иезуитами, с генералами и одновременно сочинял превыспренние и хвалы Конституции и протестантским свободам. Его горшки стояли на всех очагах, его селки были протянуты по всем лесам, Прежний Вейсензе был бы счастлив стать рычагом и средоточием такого количества комплотов, интриг, заговоров, сложных комбинаций, чувствовал бы себя как рыба в воде посреди этой суетливо-хлопотливой, безостановочной, многообразной и высокоответственной деятельности. Председатель Церковного Совета, правда, и теперь не выпускал из поля зрения ни одного начинания – Но внезапно, в самый разгар событий, он, удивив всех, заявил, что нуждается в отдыхе и засел в своем пустынном герсаусском доме за комментарий к Библии. Работа его не подвигалась. С неприязнью глядел он на толстые труды всяких вейсманов, гедингеров гохштеттеров, которые добросовестно и честно обрабатывали ту же пашню. Ах, студентам придется еще долго ломать себе зубы об эту неподатливую премудрость. Ах, много утечет воды, пока он сумеет вдохнуть в это гигантское тело живую дух Нет, работа все не подвигалась. Правда, лампа горела далеко за полночь, освещая книги, но глаза его не видели ни витиеватых греческих букв. Ни острых немецких ни массивных еврейских глаза его видели черты той кого здесь не было смуглые покрытые пушком не по-женски смело очерченные щеки ярко-синие глаза странно контрастирующие с темными волосами видел ее в тихом свете лампы замкнутую с ребяческим важным выражением лица. днем он бродил по комнатам, какие они стали большие и пустынные. Бродил в домашних туфлях, без парика, небрежно одетый, обнюхивал все углы, нежно проводил тонкой высохшей рукой по какой-нибудь скатерти, по спинке дивана, улыбаясь рассеянной кривой усмешкой. Как-то раз он приказал позвать к себе магистра якобы поликарпа Шобера. Тот страшно испугался его. Председатель церковного совета, наверное, притянет его к ответу за его верование, обвинит в сектантстве придаст суду, засадит в темницу, обречет на вечное скитание по миру. Теперь, когда его собственная дочь уже не состоит в библейском обществе, ему незачем церемониться. Толстощоково магистра прошиб пот, его смиренные детские глаза от испуга округлились, Сопят волнения бегал он мелкими шажками взад и вперед по комнате. Но вскоре он совладал со страхом. Если Господу угодно обречь его на мученичество, он будет благодарен за такой высокий удел. И так он отправился к прилату, хотя и потея заметно, но все же бодро и мужественно, и сразу вызывающим тоном заговорил о трех отроках в пещи огненной. Однако Зейсензе, удивившись, скоро прервал его и приветливо пояснил, что вызвал его не по официальной надобности, а просто хотел повидаться и побеседовать со старым другом своей дочери. Магистр, вздохнув с облегчением, заговорил простодушно, сердечно и почтительно о Магдален Сибилле, и о том, как всем членам кружка недостает благочестивый, благородный, отмеченный перстом Божьим сестры. Вейсензы жадно слушал, а магистр совсем растаял и мысленно корил себя за то, что мог столь учтивого господина почитать за тирана и Олаферна. На председателя церковного совета весьма благотворно действовала бесхитростная болтовня магистра. Они теперь встречались часто, даже совершали вместе прогулки по лесу. Однажды Шобер расхрабрился и заговорил о своих стихах, прорекламировал свою поэму «Забота о хлебе насущном и упование на Бога» и другую — об Иисусе, лучшем математике. После того, как Вейсензе внимательно его выслушал и даже намекнул на возможность напечатать его творение — Молодой человек был окончательно покорен благожелательством столь маститого ученого. В избытке чувств доверил он Прилату свою тайну о принцессе из небесного Иерусалима и об ужасном еврее ее отце. Вот когда насторожился Лейсонзе. Куда девалась его вялость, рассеянность? По целым дням бродил он теперь по лесу с магистром, который весь сиял от этой чести, Подолгу простаивал у деревянного забора, без конца переспрашивая мельчайшие подробности.